Но кабак отсыпать надо. Сейчас я тебя отсыплю, Соколик. Наша эксперт-криминалистка привычно потянула руку к помелу и митьку сдула. М -м -м. а я-то щегадал, зачем бабка притащила эту старинную метлу с собой на курорт? Еще чайку, Никитышка. Я медленно развернулся к Еге, посмотрел ей в глаза. Без лишних вздохов потянулся за планшеткой. Моя дымохозяйка смахнула рукавом с крошки и придвинулась ближе. — Пиши, участковый. — Диктуйте. — Стало быть, но сегодня пункт первый. Выбора домового. Записал? — Нет. Я недоуменно отложил карандаш. — У нас тут явное преступление наклевывается. А вы о чем Какие еще демократические выборы домовых по одномандатному округу? Таких никаких. Твердо решив не краснеть, пристукнула костяной ногой бабка. А только помощь по хозяйству мне все одно требуется. Я ж в мои годы прилично по всем углам, кверху задом тараканов пометать. Вот ночь сказала троих, должны приткеть. Э -э, прошу прощения, как это... — Заказали. — В хорошем смысле. — Это я понял. Я интересуюсь в том плане у них, что тут своя биржа по трудоустройству, а? Областное агентство по найму домовых, а там еще и о винных, банных, сарайных, дворовых и далее по прейсхуранту. — Икишка, ты чё злой такой. Аль на меня старую чем мы бежим, так и я... Задержки задержке твоей свадьбы причиной устал Не я. — У мне хоть сейчас каленки свои беги. — Бабуль... — Ладно, ты не бабулька. Я тоже предпочла сменить тем. — Лучше, вроде, пришли. — Где? — Я бегло осмотрелся. На первый взгляд, кроме нас двоих, в Горинце прежнему никого не было. — А ну ты, который за веником! — властно вскинула бородавчица подбородок наш специалист По образам нечисти колдовства. «Выходь-ка! Укажись там, доложись, да! Отрепортайся!» Я только глаза вылупил. Когда у спокойно стоявшего в углу банального веника раздвинулись прутья, и на свет божий выглянула красная физиономия первого претендента. Ростом меньше метра, лохматый, зенкий. Бегающие ручки, длинные до да колен, одет в серую рубаху с горошенками, И как он там прятался, ниндзя-бородатый? Слободски ему бабушка, по домашней работе, всему и всякому обученный, а не всего детей малолетних присмотром до да уходом обеспечивай. Дело важное, но нам не нужное, — пожал плечиком Его. А мечка съязвил я. Бабка погрозила мне пальчиком, пригласив второго кандидата из-за печки. И этот по параметрам был практически братцем-клоном первого, с той лишь разницы, что лыс, как футбольный мяч, и грязен, словно хомяк после зимней спячки. Холмогорский, ему бабуленька, да вот сто всяко знаем, стирка-глажка, опять же, да с темными и часаточными следить сподоблен". Э! -э". «А медицинская справка у нее есть?» — невольно поюжился я. «Санитару с такими грязнющими ногтями, то что... Уход! Утку из тут больных вносить непозволительно!» «Да уж! Антисанитарей во все лицо!» — не сразу припомнив нужное слово, согласился я. станчик к рядочком, помощнички! Нам присмотреться следует!» «А кто у нас тут третьим номером быть должен?» Он власть из-под лавки, он вылез частично. В том смысле, что сначала появился его нос, и только потом весь оставшийся типаж. Честно говоря, я и забыл, как именно таких мы в курсанстве на рынках гоняли. Эй, ара, где такой взялся? Э -э -э. Как это, он мне что, глазки строит? Сиплая выдохнула бабка, заполыхав, словно мака, в цвет. Новый домовой, в свежей рубашке, весь ухоженный, отглаженный, с выбритым в цвет фиолетового баклажана подбородком,